Глава шестая. Большой совет. Карфаген жил своей обычной, суетной и шумной жизнью, не ведая о том, что произошло в Италии. Кажется, если бы Магон крикнул «Я принес весть о великой победе», никто бы не остановился. Грузчики продолжали бы сновать по трапам, Оборванные и грязные нищие, как и сейчас, протягивали бы руки за подаянием, толпа текла бы по узким улицам, влекомая своими заботами. Шелестя шелками прошла юная Карфагененка. Магон долго смотрел ей вслед, вдыхая аромат аравийских благовоний. Все это было так не похоже на то, чем он жил последние годы, что Магон ощутил себя чужим в этом городе, давшим ему жизнь. «Да его ли этот город?» Ведь он покинул его пятилетним мальчиком. В тот же день Магон отправился в Большой Совет. Брат поручил ему рассказать об одержанной победе и просить подкрепления. Советники с любопытством рассматривали Магона. Суфеты сидели за отдельным столом. Их можно было узнать по расшитым золотом плащам. Рассказ Магона прерывался рукоплесканиями, И радостными выкриками. Казалось, что все советники разделяют те чувства, которые переживал он сам, участник и очевидец великой битвы. Но это было не так. К возвышению для ораторов вышел Ганон. Его глубоко посаженные глаза смотрели жестко и презрительно. Губы были искривлены насмешливой улыбкой. «Не раз мы слышали здесь о победах, которые одерживал Ганнибал», — начал Ганон, подняв вверх ладонь. «Совсем недавно нам докладывали о великой победе у какого-то озера, варварское имя которого не удержала моя память. Но я прекрасно помню, что тогда Ганнибал просил у нас пять тысяч всадников». Я сам отправился за ними к моему другу Сифаксу. Теперь же нам говорят о величайшей победе, и на этот раз требуют вдвое больше конницы, вдвое больше денег. Еще одни канны, и наш город останется без казны и без войска. В зале раздался смех, послышались выкрики «Правильно, Ганон!» Окрыленный поддержкой Ганон продолжал, «Я понимаю, Магон, победа ослепляет. Еще твой отец упрекал меня в том, что я преувеличил число мятежников, убитых и взятых мною в плен. Возможно, я и ошибался. Но слыхали ли вы когда-нибудь?» Чтобы за один день было истреблено сорок пять тысяч воинов. И наконец, не объяснишь ли ты нам, как в такой огромной массе мертвецов твой брат сосчитал погибших римских сенаторов и всадников. Магон подошёл к столу суфетов и бросил на него холщёвый мешок, завязанный кожаными тесемками. Все в зале затихли, полагая, что в этом мешке захваченные во вражеском лагере свитки со списками воинов или другие неоспоримые доказательства, сообщенных Магоном цифр. Магон рванул тесемки, и со звоном посыпались кольца. Тысячи колец. Они заполнили весь стол. «Что это такое?» — послышались голоса. «Откуда эти кольца?» Магон поднял руку, призывая к тишине. «Римляне, как и мы, носят кольца. Только у них кольцо не награда за успешно совершенный поход, как это принято у нас, а знак сенаторского или всаднического достоинства. Ни один сенатор или римский всадник, так в Риме называют богачей, Не носит более одного золотого кольца. Эти кольца собраны на поле битвы у Укан. Вот и сосчитай, Ганон, сколько погибло сенаторов и римских всадников в этом сражении». В зале послышались рукоплескания. Ганон молчал. На его побагровевшем лице выразилась растерянность. Опять этим хитрым баркидам удалось завоевать расположение советников. Опять они добьются своего. «Считай, Ганон», — продолжал Магон, потрясая кулаком, — «что же ты медлишь? Ведь лучше тебя здесь никто не умеет считать. Ты только и делаешь, что считаешь и высчитываешь». Ты никак не можешь дождаться своей доли итальйской добычи. Ты напоминаешь мне ростовщика, который хочет получить проценты, ничего не дав в долг». Слова эти били как молот. От них некуда было спрятаться. Под насмешливыми взглядами советников Ганон покинул зал. Это была победа баркидов, которую шутники называли «вторыми каннами». Огромным большинством было принято решение послать Ганнибалу 4000 тысячи нумидийских всадников, 40 слонов и тысячу талантов серебра. А Магону было предложено отправиться в Иберию для набора там двадцати тысяч пехотинцев и четырех тысяч конных воинов».